Глава 29. Я настаиваю на том, чтобы кто-то присутствовал при вашей беседе. Напирал махоуни, когда заключённый отказался вести беседу в его присутствии. Вы знаете, что значит разговор, это от сержант с издёвкой спросил Дэн, развалившись на стуле, как на диване в собственной гостиной. Хотя у кого я спрашиваю? "Вы же привыкли работать кулаками, а не головой?" Он специально выводил из себя. Махоу не понимал это, но еле сдерживался, чтобы не сделать эти ровные зубы чуточку более кривыми. Барбера был мало того, что сцеплен наручниками, так еще и прикован длинной цепью к стулу. Без шансов сдвинуться с места или причинить вред Мишель. Но Фрэнк все равно беспокоился за нее. Она сидела на стуле, скукожившись, как сухая трава. Стул бесспорно был не самым удобным, но Мишель выглядела так, будто из него торчали гвозди и впивались прямо в её округлости тела. Она молчала, пребывая во власти растерянности или даже глубокого конфуза. Мишель уже привыкла навещать заключённых, видела их в наручниках, неухоженных и потрёпанных, но ни разу ещё она не сидела в одной комнате с убийцей, который пытался отправить её на тот свет. И этот мерзавец предлагал трём здоровякам в полицейской форме покинуть комнату и оставить беззащитную овечку наедине с голодным волком. Всё нормально, Фрэнк. Отозвалась овечка тронув его за локоть. И почему его имя из за её уст производило такой сокрушающий эффект? Он ничего мне не сделает. Барбера оценивал её взглядом, будто проверяя, трус он или нет. Но разве можно назвать трусостью страх за человека, который тебе не безразличен? Даже если так Махоуни был согласен взять на себя титул самого трусливого труса на планете. Этот подонок не станет говорить, пока он или другие копы в комнате. Гнусный прохвост. Играет с ними и знает, что победит. Самую крупную битву барбера проиграл. Он попался. Так теперь хотел потешить самолюбие и эго безумца, отыгравшись на таких вот мелочах по полной. Я буду в порядке, Фрэнк. Фрэнк. Чёрт, если она продолжит и дальше его так называть, То он согласится расстегнуть эти наручники и даже галантно откроет дверь перед убийцей. Ладно. Поддался сержант, не сводя глаз с преступника. Их визуальный турнир накалил помещение до предела. Мы будем снаружи наблюдать за вами. Махоуни оперся руками о стол и приблизился к барбере. Со зверем стоит вести себя по-звериному. Только попробуй выкинуть какую-нибудь глупость. Барбера. И в следующий раз ты сможешь улыбнуться только на том свете. Понял, босс? А теперь кыш отсюда. Вот ведь тварь. Махоуни с ожесточением навалился на стол, продавливая пальцами его поверхность. Махоуни в последний раз предупредил арестанта одним лишь тёмным блеском в глазах и убрал руки. Мишель даже удивилась, как от его ладони не осталось вмятин. Лишь влажные следы от вспотевшей кожи. У вас 10 минут, бросил Махоуни на выходе и заставил себя сделать шаг за дверь. Закрывая её, он глянул на силую Мишель, которая даже не смотрела в его сторону. Эта встреча с заключённым вызывала эффект дежавю. Сначала Блейк, теперь барбера. Неужели чтобы она обратила внимание и на него, Френку тоже нужно будет занять тот стул и нацепить наручники. Хорошо выглядишь. С той старой, до да боли знакомой улыбкой сказал Дэн, когда они остались одни. Удивительно, учитывая, что я должна бы сейчас гнить в земле. Это изменилось. Стало более дерзкое. Мишель сама ощущала себя другой. Пройдя через всё, что ей подкинула работа в Хёрли Блейк и Браун, она стала другим человеком. Более циничной, более подозрительной более уверенный в себе этакий этокий махоуни только в юбке зачем ты меня позвал прервала бесполезный поток слов мишель нужно поскорее выбраться из этой спёртой комнаты пока она не стала клеткой для неё не обо мне ведь разговаривать думаю у нас обоих остались друг другу вопросы цепи зазвенели когда Дэн облокотился о стол приблизив свой оскал на метр ближе Мишель выдержала его скрытую угрозу. "Давай начнём с твоих", предложил Дэн. "Хорошо. Скольких ты убил? Только девушек из компании или ты убивал раньше?" "Так твой дружок коп подослал тебя, чтобы выяснить о моём прошлом. Повесить ещё парочку жертв." "Он здесь ни при чём. Это хочу знать я." "Знать, убивал ли я раньше?" Знать, всегда ли ты был таким? Притворялся моим другом днём и убивал ночью. Дэн на секунду сбросил свой наигранный образ опасного игрока и стал тем, с кем Мишель сидела за одной партой, напивалась на школьных вечеринках и делилась самым сокровенным. Нет. Со всей серьёзностью ответил он. Я никогда раньше и пальцем никого не тронул. И видно, всё это копилось во мне столько лет, чтобы вырваться именно сейчас. Что должны были вызвать его слова? Облегчение, Еще больше ужас. Вижу, я тебя не успокоил. А как тут можно успокоиться? Я доверяла тебе, любила тебя, а ты оказался не тем. Не я первый, правда? Что? Удивилась Мишель, забыв про выступившие на глазах слезы. О чем ты, черт возьми? О твоем возлюбленном. С отвращением ответил Дэн, снова превратившись в чудовище, а неповторимом в повторимом Дэвиде Блейке. Мишель не понимала, что он хочет сказать. Дэн тянул время и накалял ситуацию, забавляясь сумятицей, которую сеял вокруг. Это было последней возможностью позлорадствовать, пока металлические прутья не закроются за ним. Я не в духе разгадывать твои загадки, Дэн», устало произнесла Мишель, надеясь поскорее покончить со всем этим покончить с Дэном. Или говори, что хотел, или я ухожу. Но Дэн не собирался никуда спешить. Он откинулся на стуле и стал рыться в задворках памяти. Как только я пришёл в Хёрли Блейк и Браун, я был безума от Дэвида Блейка, как и все. Начал он свой рассказ. Солидный чувак в крутых костюмах, личный водитель, переполненные счета, очередь из девочек за ним. Всё как надо. Но потом этот безупречный образ начал меня раздражать. Он получал всё, а мне не доставалось ничего. Но это только полбеды. Блэк мог заполучить любую тёлку в радиусе километра, лишь поправив галстук. И это было понятно. Чего я не мог и до сих пор не могу понять, так это то, как ты повелась на него. Вот в чём дело. Дэн не примирился к мысли, что Мишель была с Дэвидом. Но это было не из-за ревности. Ведь за все эти годы между ними не было ничего романтичнее дружеского ужина за бокалом вина. Никаких искр, страстных терзаний, симпатии, которые возникают между мужчиной и женщиной. Дэн не ревновал её как предмет своих воздыханий. Он скорее бесчинствовал, что его подруга стала такой же, как все: глупой, слабой, поддавшейся очарованию Дэвида Блейка. «Ты всегда была самой умной, рациональной и независимой. В подтверждение добавил Дэн. Шла в противоположную сторону, а не за толпой. Раньше ты бы посмеялась над Блейком, и его популярностью у женщин и послала его куда подальше, лишь бы не быть как все. Но стала одной из этих дурочек, что увязались за ним. Стала не единственной, а одной из. Как бы обидно не было слышать эти слова, Мишель понимала, что хотел сказать Дэн. В первое время она чувствовала себя точно так же глупой, примитивной, наивной за то, что влюбилась в человека, в которого влюблялись все и каждая. Но спустя такой огромный промежуток времени, за который случилось слишком много всего, Мишель перестала воспринимать себя в таком контексте. Её чувство зрело вместе с обстоятельствами, и теперь она уже не была той, кем считала себя в начале. Ты ради этого меня позвал? сухо спросила Мишель, чтобы ткнуть носом во всё это. Раздался стук в дверь, в проеме возникла голова Махоуни. «Заканчивайте, время вышло. И было потрачено впустую, подумала Мишель, скрипнув ножкой стула о плиточный пол. Она только успела подняться на ноги, как голос Дэна остановил ее. Ты уверена в человеке, с которым собираешься провести остаток жизни? Спросил он, как показалось Мишель, даже с опасением, ноткой заботы, которая еще вспомнилась ему. Я верила в него с самого начала и буду верить до конца. Он никого не убивал, это сделал ты. Тогда спроси своего Дэвида, откуда его ДНК под ногтями Шэри и во сколько точно он ушел из ее квартиры. Встать, скомандовал сурового вида полицейский, взгромоздившись над заключенным. Мишель же стояла как вкопанная, так что Махоу не пришлось выводить ее за руку. Подумай об этом, крикнул напоследок Дэн, прежде чем его навсегда увели из комнаты и из жизни Мишель. Махоуни расспрашивал Мишель, удалось ли что-то узнать от её бывшего приятеля, но в ответ получил лишь отрицательное покачивание головой. Мишель была как в воду канувшая, бледная и осунувшаяся. Махоуни так и не допытался, что не так, и просто отпустил её домой. Отпустил в который раз? Отель «Мэри Голд», в котором Дэвид снимал для Мишель номер, был неприметным, но достаточно приличным. Здесь её точно не стали бы искать полчища терроризирующих журналистов, что совсем недавно облепили квартирку Мишель как мухи, слетевшиеся на сладкий мёд. Менеджер «Мэри Голда» получал 5 сотен сверху каждый день, надбавка от мистера Блейка за уверенность, что никто из служащих отеля не проболтается о том, что Запостаялец проживает в номере Люкс на самом верхнем этаже. Мишель пошла на уступки и переехала в люкс только из соображений безопасности. Она не хотела пристального внимания к своей персоне и была очень благодарна Дэвиду, что тот пошёл на такие траты ради неё, сколько бы денег у него не было. Он даже принял её нежелание жить с ним. На первое время, как говорила Мишель, после всего, что было, она была не готова на такие серьёзные шаги. Отношения между Мишель и Дэвидом текли размеренно как загруженная баржа по узкой реке. Они каждый день встречались, обедали или ужинали, проводили время вместе, целовались, но не с тем неиссякаемым жаром, а скорее с осторожным благоговением. Дэвид оставался в номере Мишель, но ночевали они в разных местах. Она на кровати королевского размера с резными цветами на изголовье, он на вполне себе удобном диване напротив входной двери. Бдительный и страшный пути к принцессе Однажды у них всё наладится, Мишель была в этом уверена, просто просила немного времени, чтобы оправиться. Дэвид был терпелив, несмотря на то, что провёл последний месяц в неволе, и жаждал нагнать упущенную жизнь как можно скорее. Их отношения были серьёзными, полными уважения и доверия. Тогда почему Мишель так остро восприняла слова Дэна? Услышала то, что перевернуло всё внутри. Спроси своего Дэвида, откуда его ДНК под ногтями Шэри. Сам Махоун не задавался тем же вопросом. Дэвид объяснил это тем, что Шэри вспылила, когда поняла, что не получит денег за шантаж, и схватила Дэвида за руку, чтобы остановить, когда он уже собирался уйти. Прошлась ногтями по его коже, слегка оцарапав, не сильно, так что было незаметно на руке, но так, что частички его кожи остались под длинными ногтями Шэри версию пришлось принять, хотя выглядела она притянутой за уши. У Махоуни не было других доказательств виновности Дэвида. Он уехал раньше, что может подтвердить водитель. И настоящего душителя ведь поймали. Но ведь Дэн так и не признался, что сделал с Шэрри то же, что и со всеми. Подумала Мишель, пока поднималась на лифте в свой номер. Это было бы предельно глупо. Поэтому единственное объяснение Дэн не трогал Шэрри. Её убил Дэвид. Перед тем как вернуться в отель, Мишель заехала ещё в одно место. Уже знакомый Mercedes был припаркован на Main стрит возле всё того же банка, где Мишель видела его в прошлый раз. Оба сиденья, водительское и пассажирское, пустовали. Мишель заметила Виктора Бакли у палатки с хот-догами. Верзило в костюме смотрелся неуместным пятном, кляксой на картинке чудаковатого художника. В этой забегаловке ели рабочие строители но не извозчики директоров банка. Виктор тот дернулся от неожиданности, забирая свой ход до Куповра. Лицо Мишель возникло из пара, клубящегося над мобильной плитой. Извините, что напугала вас. Она опустила глаза на Ходок. Из-за то, что снова отвлекаю вас от обеда. Мисс Гудвин, рад вас видеть. Что ж, вполне искренне. Как поживает мистер Блейк? Слышал, что он давно на свободе. Постепенно возвращается к жизни. Рад за него. И за вас. Виктор Бакли улыбнулся. Больше ему нечего было сказать. Виктор, могу я задать вам один вопрос? Они двинулись в сторону Мерседеса, чтобы уступить очередь другим любителям нездоровой пищи. В этот раз Виктор решил не откладывать обед из-за беседы, чтобы не упустить возможность отведать свой жирный хот-дог. Он откусил от мягкой булочки, ощутил на языке вкус дижонской горчицы и чуть не выплюнул всё это прямо на тротуар, когда Мишель спросила: На самом деле, мистер Блейк ведь заплатил вам за то, чтобы вы соврали. Когда водитель откашлялся, он смог лишь хрипло изумиться. Что вы такое несёте? Они замерли посреди улицы, преграждая путь прохожим, но абсолютно этого не замечая. Я долго думала, Виктор, о том вечере, когда убили ту девушку Шэри, помните? Вы ведь уехали от неё гораздо позже, правда? Пальцы Виктора впились в мягкую булочку, оставляя на ней глубокие вмятины. И Дэвид попросил вас соврать мне, соврать полиции об этом, взамен он обещал большую премию. Я не понимаю, о чём вы толкуете, мисс Гудвин. Мне пора. Виктор попытался прошмыгнуть мимо неё к водительской двери Мерседеса, Но Мишель не собиралась отпускать его так просто. Вы прекрасно всё понимаете, Виктор. Даже такому хорошему водителю, как вы, такой хороший начальник, как Дэвид, не стал бы выплачивать премию в размере суды на дом в Балтиморе. Ради таких денег идут на многое. На преступления, например. Могут даже соврать полиции, чтобы обеспечить боссу алиби. Дверь в салон так и не открылась. Виктор Бакли побоялся уйти от ответа. Не знаю, куда Мишель может отправиться со своими догадками. Его рука замерла на ручке двери. Чего вы хотите, мисс Гудвин? Услышать правду. Во сколько вы отъехали от дома Шарихатцан? Виктор занервничал, прерывисто вздохнул и огляделся по сторонам, будто ожидал, что из-за машин выйдут полицейские и арестуют его. 8:10, признался Виктор. И Дэвид заплатил вам за молчание. Ответ всплыл в виноватых глазах водителя раньше, чем слетел с губ. Каюсь. Я облажался, что дал тому детективу неверную информацию. Но ведь мистер Блейк виновен. Я верил в это тогда и решил заступиться за него. Теперь его выпустили, и это не имеет значения. Очень даже имеет, Мишель начинала злиться. Мистер Блейк не убийца. Он не трогал ту девушку, я это знаю. Но деньги всё же взяли. Чтобы заплатить за кредит, иначе дом могли бы забрать. Мишель поразилась, на что готовы пойти люди ради лишнего цента. Она уважала этого человека за его верность и честь, но он, как и многие другие, был верен лишь своей жажде наживы и честен лишь со своей алчностью. Теперь не оставалось сомнений. То, о чём говорил Дэн, И то, в чём сейчас признался Виктор Бакли, сплелись воедино, как пряжа в руках вязальщицы. Надеюсь, оно того стоило, Виктор, с горечью произнесла Мишель и оставила водителя наедине с хот-догом и чувством вины. Она не сказала, что повлекли за собой ложные показания Виктора Бакли. Он совершил преступление перед законом, покрывал убийцу, пусть и не знал об этом. Он виновен. Но пусть спит спокойно с уверенностью в том, что поступил правильно. В ту же секунду, как Мерседес и Виктор остались позади, Мишеля бросла намерением вернуться в номер, собрать все свои вещи и навсегда покинуть жизнь Дэвида Блейка. Сердце обливалось слезами, но она не могла жить, любить и даже находиться в одной комнате с убийцей лучше прозябать в жалкой квартирке Арлингтона, соравой репортеров на хвосте, чем спать в объятиях человека способного убивать. Мишель была готова разрыдаться на глазах у десятков прохожих, но слезные позывы остановил гудок мобильника. Фрэнк. Он все чаще и чаще возникал в ее жизни, и с недавних пор эти возникновения приносили странное облегчение. Рядом с маховой Мишель чувствовала себя в безопасности. У меня хорошие новости, Мишель, радостно сообщил Фрэнк в трубку. Дэниел наконец рассказал об убийстве Шэри. Что? Он сознался, что убил её? Да. Не знаю, как ты уговорила его, но я только что получил его подпись под показаниями. Теперь он получит своё по всем статьям. Ни одна из девушек не останется неотмщённой. Мишель не знала, что сказать. Да. Дэн был виновен в этих преступлениях, но Шерри убил не он. Настоящий убийца сейчас расхаживал по Балтимору и зарабатывал очередные гонорары. Ведь его репутация после оправдательного вердикта взлетела до небес. Разве она могла позволить ему продолжать завоевывать мир? Кстати, вот так странность, продолжал Фрэнк, не слыша её мыслей. Перед тем, как признаться во всём, Дэн сказал одну вещь: какую? Что это его последний подарок для тебя. Мурашки пробежали по коже. Дэн решил взять вину Дэвида на себя, чтобы подарить ей остаток жизни с любимым человеком. Он знал, что Дэвид задушил Шэри, знал, что Виктор соврала о времени отъезда, знал, что Мишель любила Дэвида до беспамятства, и сознался в том, что не совершал, чтобы дать ей шанс на счастье его последний подарок или последняя месть он ждал её в номере поджидал разлёгшись прямо в костюме на диване рука на спинке за головой ворот расстёгнутый открывает смуглый участок кожи как только вошла мишель Дэвид тут же вскочил и выключил телевизор чтобы до мишель не донеслось ни единого слова из очередного репортажа о самом нашумевшем деле балтимора я заждался. Дэвид оставил горячий поцелуй на губах Мишель, почти насильно стянул с неё плащ, даже не заметив растерянности, с которой она появилась в дверях. Я перенёс встречу на завтра, так что можем заказать еду в номер или сходить куда-нибудь перекусить. Дела у Дэвида снова поползли в гору. В Хёрли и Браун кусали локти от потери такого ценного юриста, но Дэвид ни за что бы не вернулся обратно даже если бы Хёрли ползал перед ним на коленях он перевернул эту страницу и решил написать собственную книгу после оправдательного вердикта его телефон разрывался от звонков старых клиентов которые мечтали снова платить неприличные суммы лишь бы Дэвид Блейк защищал их интересы многие покинули Хёрли и Браун вслед за уволенным партнёром поэтому в фирме настали пусть и не голодные, но и не самые сытные времена Дэвид всерьёз подумывал над тем, чтобы открыть собственную фирму. Сначала что-то небольшое, куда он сможет переманить не только клиентов Хёрли и Браун, которые готовы с ним работать, но и бывших коллег, на кого можно положиться. Ещё один предлог утереть Хёрли и Брауну носы. если всё сложится успешно, то в планы Дэвида входило создать корпорацию не меньше той, которой посвятил 10 лет своей жизни из которой его попёрли при первой же сложности. На сегодняшний вечер Дэвид назначил встречу своему приятелю Сэму Раферти, дружбе с которым разладилась во время расследования. После выхода на свободу Дэвид первым набрал номер Сэма, в надежде помириться и вернуть расположение товарища. Тот с облегчением ответил, что сам хотел позвонить и очень виноват за то, что он не верил лучшему другу. Сэм Раферти был первым, кого Дэвид рассматривал к себе в компанию. Но это подождёт. Когда рядом любимая женщина, все вопросы о работе кажутся неважными, мелочными, пустыми. Дэвид был так счастлив вернуть себе Мишель, что иногда даже не замечал её хмурого настроения, как сейчас, напуганного лица. Надеюсь, вы уже всё решили в участке. И тебе не придётся снова ездить туда. Да, я подписала все бумаги и теперь свободно. Какое облегчение! Дэвид опустился на диван и привлёк Мишель к себе, наслаждаясь красотой её молодого лица. Наконец-то этот кошмар для нас закончился. Мы свободны. Мы можем жить дальше, как ни в чём не бывало. Как ни в чём не бывало? Мишель хотелось закричать в ответ от раздражения. Как он смел так говорить, когда восемь девушек лежали в могиле, когда её друг сидел за решёткой? когда она сама чуть не попрощалась с жизнью, вытаскивая его из тюрьмы. Не говори так, резко высказалась Мишель, выдёргивая свою руку из ладони Дэвида. Ты не можешь так говорить, почти слёзно продолжала она. Столько смертей, столько загубленных жизней, да и моя изменилась до неузнаваемости. Мы не можем жить, как ни в чём не бывало. Прости, Виновато произнёс Дэвид, пытаясь коснуться любимой женщины, но она отпрянула и отсела от него как от прокажённого. Проглотив оскорбление, Дэвид спросил: "Что же ты хочешь от меня?" «Признание». Дэвид сглотнул и замолчал. Он всё понял. Понял, что она знает о том, что он совершил. Посмотрел на свои руки. Он не имел права касаться имя этой женщины когда творил другие отвратительные вещи. Признание. Я не понимаю о чём ты. Ты всё понимаешь, Дэвид. Мишель не моргая глядела на него. Между ними был всего метр, но казалось километры расстояния. Они смотрели друг на друга долго и не моргая, будто проигравший лишался всего. Он так и не нашёл, что сказать. Поэтому Мишель не стала тратить время на пустое ожидание. Она и так потратила его слишком много. На дружбу с Дэном, на попытки вызвать Дэвида. Все мужчины вокруг неё рано или поздно оказывались мерзавцами. Все, кроме Френка Махоуни. Что ты делаешь? спохватился Дэвид, когда Мишель стала неаккуратно бросать вещи в большую дорожную сумку. Ухожу. На миг Мишель испугалась, что Дэвид её не отпустит. Зажмёт горло в тисках, как было с Шэри. Но Дэвид лишь смиренно кивнул и, казалось, давал ей шанс уйти, на лице потоп из горя и разбитых надежд. Похватав всю свою одежду и несколько вещей, которые Мишель привезла сюда из дома, она тронула дверную ручку и напоследок задала вопрос, терзающий её на протяжении последних нескольких часов. Ты всё испортил. Зачем ты это сделал, Дэвид? Она угрожала. Я думал, что так спасаю нас. Мишель в последний раз взглянула на фантом мужчины, которого любила, которого больше никогда не увидит, и почувствовала резкую боль между ребер. Но так ты нас погубил.